Часть 29. Если FC это тоже инициалы, то интересно, есть ли среди членов баскетбольного клуба девушки с такими инициалами. Рассудительно высказала свои мысли гэнсан Сан, выслушав мой доклад. Мы находились в больничной палате городской больницы на Эцо, но ни в одной из вчерашних трех. Это была палата Кангутян. А еще интересно, было ли сообщение, оставленное именно на мобильном телефоне, отдельным намеком? У них же одинаковые ремешки с инициалами, так ведь? Э, кстати, да, верно. Получается, что исходных данных у меня было больше, чем у Маника, и разгадать шифр должно было быть легче. Не то чтобы я с ней соревновался, но это все равно немного разочаровывает. Между прочим, у Кангу Тян тоже был такой же ремешок. И так как ее зовут Кангу Мисаго, буквы на ремешке, соответственно, выглядят как МК. Подождите минутку, сам Вы хотите сказать, что вампир, которого мы ищем, находится в баскетбольной команде? Если в предсмертном, а если быть точным прижизненном послании указаны инициалы конкретного человека, и если суицид мастера в самом деле подставили, то это может иметь смысл. FC. Не хочу. Возможно, это инициалы ее друга, о котором она подумала незадолго до того, как потеряла сознание. А может, это девушка, которая лишь пытается заставить меня так думать. Есть даже вероятность, что это уловка для отвода глаз, подготовленная суицидмастером. Вампир, который пытается свалить на человека вину в испитии человеческой крови. Это даже звучит странно. все реалистично, не подобающий образу вампира. А раз так, то, может, поэтому и стоит рассмотреть эту версию. В конце концов, примерно такие уловки, заставляющие всех верить, что настоящие улики являются поддельными, зачастую встречаются в детективных романах. До чего же она рассудительный человек. Вот значит как. «Но разве это будет не сверхудивительно, если среди участников клуба окажется вампир?» «Такую возможность я не отрицаю. с невинной внешности, посещающая школу. Ты считаешь, что это невозможно, Коэмин?» «Ну вот опять». Это была неудачная шутка. Ее лицо оставалось невозмутимым, но ее слова были колкими, подобны шипам. «Это не шутка, это всего лишь один из множества вариантов. И нужно рассмотреть их все, буквально заглянуть под каждый камень». Буквально ГН сказала, что нужно применить стратегию катка — Сакусан, то есть пройтись по всем вариантам, как каток проходится по всей площади. Этот термин может применяться как при проведении поисковых операций, так и при глобальном оповещении граждан или при проведении генеральной уборки. Хотя подозрения в отношении «Суицидмастера» после прошлой ночи на самом деле стало несколько меньше. Инициалы FC кажутся весьма редкими, так что мы можем сильно сузить круг поиска от 100 участниц клуба до нескольких человек — Сказав это, Гаэн Сан пролистала список, позаимствованный у Хигасатян, и начала проверять. Это был оригинал списка, так как я пообещал не снимать с него копию. И да, Коэмин, не мог бы ты кое-что пояснить. Алгоритм дешифровки. В нем может быть сокрыта какая-нибудь подсказка. Хорошо, но не думаю, что это как-то поможет. И все же я в любом случае хотела бы в этом разобраться. Сестрёнка хоть и не сильна в точных науках, но к головоламкам с числами относится с уважением. Они могут быть очень полезны как для тренировки мозгов, так и просто для того, чтобы отвлечься. Отвлечься? Тренировка для мозгов ей сейчас вряд ли нужна. Неужели Гансен в подавленном состоянии? Это дело уже заняло больше времени, чем предполагалось ранее. Кагену и сан с каждым мгновением становится все ближе к городу, и не стоит забывать то, что я тоже ее подвел. Так что да, забот у нее предостаточно. Что ж, если полученная мной информация окажется полезной, то я не имею права не поделиться ею. «Мне нужно реабилитироваться за свое недоверие». Только вот этот шифр не является головоломкой с числами, и не только простыми, а числами вообще. Она связана даже не с математикой, а с естествознанием. Естествознанием? Насколько я знаю, уже в средней школе естествознания подразделяют на несколько разных дисциплин. Это так, но все они являются естественными науками, а разгадка заключается в Цельсии и Фаренгейте. В двух температурных единицах. Подобно числам, в любой точке мира или вселенной высокие температуры являются высокими, низкие низкими, а абсолютный нуль должен быть абсолютным нулем. Но выражается температура все таки по-разному. Разница заключается в используемых шкалах. Таких, как шкала Цельсия и шкала Фаренгейта, к примеру. А так вот что значит F и C. Будучи рассудительным человеком, МГН Сан быстро все поняла и закрыла список. Впрочем, проверку она уже, скорее всего, закончила. Читает она очень быстро. Но как из 820, 280, 610, 160 получились Цельсии и Фаренгейты? Хотя если Цельсий — это C, а Фаренгейт — это F, то, видимо, правильнее будет спросить, как получились Фаренгейты и Цельсии. И в случае с Цельсиями и в случае с Фаренгейтами используется один и тот же символ, обозначающий градус. Маленький кружок, ставящийся сверху по диагонали. Да, в том же месте, что и множитель. Вероятно, Кайами ошибся, перепутав множитель Джосу, И показатель степени бакису Избавь меня от этих технарских аналогий. Пока что это ты ставишь себя сверху. Выражение намаджо по диагонали вверх имеет также переносное значение быть лучше. Не надо так со мной, Кэмин. Так что дальше. Так вот, интерпретируйте значок как 0. То есть последняя цифра всех чисел в коде 0. То есть последняя цифра всех чисел в коде. 0,820, 0 в 280, в 610 и 0 в 160 является не цифрой, а символом градуса. Таким образом получается 82 градуса, 28 градусов, 61 градус, 16 градусов. Ха. Так это максимальные и минимальные температуры, да? Именно. В остальном этот шифр представляет собой просто вчерашнюю температуру, записанную в градусах Фаренгейта и градусах Цельсия. Разгадывание этого шифра было подобно разгадыванию розоцкого камня. Правда, в этом случае весь алфавит состоит всего из двух букв F и C. Значит, FC и есть наш зашифрованный текст. Хотя не знаю, можно ли две буквы назвать текстом. Впрочем, я всё поняла. Надо же додуматься до такого. Да уж, может для спортивного клуба является обыденностью замерить максимальную и минимальную температуру воздуха, но когда рассудок затуманен, о таких вещах обычно не думаешь. Нет, вообще-то я хотела выразить свое восхищение твоим одногруппникам. Если гаенсан сан начнёт проявлять к ней слишком большой интерес, это станет проблемой. Если она вдруг захочет ее завербовать, для меня это уже личное, нужно разобраться с этим делом прежде, чем мне в третий раз потребуется помощь. Я полагаюсь на Хачикудзи, работаю вместе с Шинобу, позаимствовал Дому Камбору, и мои изначальные намерения по какой-то непонятной причине претерпели изменения. Может, стоит сдаться и попросить в следующий раз помощь уогитян? Хотя эта девушка является загадкой воплоти, и уж точно она не даст нам никакого четкого и быстрого ответа, как Маника. Ее тоже можно назвать рассудительной, загадочно рассудительной. Как бы то ни было, вернемся к делу. Вернемся к делу, чтобы поскорее его раскрыть и защитить Маника. Так сколько старшеклассниц с инициалами FC оказалось среди членов баскетбольного клуба? Плюс еще надо проверить, есть ли у них ремешки на телефонах. Ноль. Эээ, то есть, прости, если непонятно выразилась, ноль человек». То есть их нет. старшеклассницы с инициалами FC.